Глава 17. «Так что с тобой было? Устала? Переутомилась? Не выспалась? Хранитель, доброго дня вам. Вот, принесла заимствованную из вашей обители книги. Всё в целости и сохранности». До библиотеки мы здорово дошли довольно быстро. За это время больше таких жгучих приступов я не испытывала, но всё равно была напряжена. Вдруг только расслаблюсь, и боль накроет меня опять. Всю дорогу Дора пыталась понять, что произошло в столовой. Задавала наводящие вопросы, уточняла детали, спрашивала про всё подряд. Я вспоминала, отвечала, рассказывала то, что можно рассказать. Про наш с Дайроном визит в императорский целительский корпус пришлось умолчать. У входа в библиотеку было пусто. Совсем. В большом читальном зале сидел лишь хранитель знаний, тощий дракхар с цепким взглядом светлых, почти белых глаз, большим орлиным носом и тёмными волосами, резко контрастирующими на фоне бледной кожи. Насколько я помнила, библиотекарь, то есть хранитель, был немногословен и особо с адептами не церемонился. Это я поняла ещё при получении обязательных книг, да услышала возмущение двух драккарок-первокурсниц, которые ругали чёрства и сухого библиотекаря за то, что он не разрешил им пройти в отдел литературы для старших классов. Не знаю, что именно они искали, но теперь меня терзала тревога. А вдруг он и меня не пропустит? Даже несмотря на то, что я здорой. На первом курсе хоть и была рунология, но там изучали простые и базовые руны, которые я уже знала. А со своим непонятным пятном я не понимала, что именно мне нужно. Руны или древние знаки, метки или еще что-то. Не буду же я показывать хранителю или доре свое пятно в самом деле. Поэтому решила начать с малого, с рун. Вроде бы безобидный и базовый предмет должны разрешить. Внутри библиотеки я еще не была. Точнее, по рядам не ходила и могла только догадываться, где и какой раздел находится. И вообще не знала, как там ориентироваться, поэтому надеялась на помощь Доры, если, конечно, нас пропустят. Между тем хранитель придирчиво осмотрел сданные дракхаркой учебники, поджал губы и одним едва уловимым взмахом руки отправил всю стопку по полкам. «Принято», — сухо сказал он и отвернулся. Пока мы шли до библиотеки, я рассказала Доре, что хотела изучить руны. Так что девушка не ушла и взяла на себя миссию уговорить вредного хранителя пропустить нас. Хранитель выслушал Дракхарку, перевёл взгляд на меня и нахмурился. «На первом курсе и в первом полугодии вам должно хватать выданных учебников», — скупо ответил он. «А вы можете пройти». Надежда попасть в нужный раздел Тайла. Уважаемый хранитель знаний, Дора мило улыбнулась и чинно сложила ручки перед собой. «Не откажите, пожалуйста, нашей гости в её просьбе». Леди Лейн очень любит рунологию, пристально и скрупулёзно изучает её с детства. Знает все руны своего королевства, очень многие древние руны людей, и хочет изучить наши руны. Мечтает об этом. Вы ведь знаете, что руны дракаров отличаются по начертанию символов, силе и направлениям от человеческих. А древние изначальные руны драконов вообще что-то недосягаемое. И Ада очень хочет изучить, сравнить их с теми, что знает сама. «Ух ты, вот это Дора хорошо сказала». «Нет, я, конечно, действительно неплохо знала человеческие руны, в основном базовые, но легенда вышла более чем удачная. По крайней мере, я надеюсь, что хранитель на неё купится». «Дракхар, правда, пропускать нас всё равно не спешил. Древние руны драконов запрещены к просмотру и изучению без соответствующего разрешения ректора», — скрипуче сказал он, пристально и с подозрением разглядывая меня. «Словно я не почитать, сюда пришла, а воровать его бесценные книги». «Так мы начнём с более простых». Мигом ответила Рыженькая. «А как только получим разрешение декана, сразу же принесём его, и вы нас пропустите в секцию драконов». «Ого, тут драконам посвящена целая секция. Вот бы взглянуть хоть одним глазком. Не скажу, что я любила читать, но узнать что-то про драконов хотелось. Секция древних рун тоже под запретом». Тут же сориентировался хранитель. «Вас я могу туда пропустить, человеч. Человека нет, у неё нет разрешения». «Да что же он такой?» «Что сложного в том, чтобы просто пропустить нас в отдел уронологии вдвоём?» «Я всё же надеюсь на помощь Доры. Без неё я там и за неделю не управлюсь». «А мы начнём с более простых, но сложных», — Дракхарка улыбнулась. «С тех, что изучают повсеместно, но доступны они не всем. Я про них знаю, но не видела, а Ада видела, но не знает». «Чего?» «А они с Бианом, не родственники, случайно?» «Ничего не поняла из её рассказа». Вот и Хранитель тоже нахмурился и поджал губы переводя взгляд сговорливый Дракхарки на меня и обратно. «Дальше литературы третьего курса не заходить», — выдал он строго. «Увижу, что ослушались, выгоню обеих без права заходить в хранилище до окончания года». «Мы все поняли, уважаемый хранитель». Девушка потянула меня за собой. «Благодарим вас от всей души за вашу щедрость». «Спасибо», — подхватила я. «Мы очень вам благодарны». Хранитель не ответил и отвернулся. Но было заметно, что похвала ему пришлась по душе. «Слушай, а как его зовут?» — спросила я, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Никто не знает», — девушка пожала плечами. «Для всех он просто хранитель знаний, но, говорят, в прошлом он служил в императорской библиотеке, только прочёл что-то секретное и опасное, потому был лишён имени и сослан сюда». «Правда?» «Не знаю», — Дора усмехнулась, но адепты любят верить в этот слух. «Интереснее ведь думать, что нудный дядька имеет какую-то тайну, чем знать, что он просто вредный старый драг-хар» который замучил своим занудством семью и уехал на отдых в академию. Хм, возможно. Однако подумать над этой странностью я не смогла. Мы как раз дошли до отдела с книгами третьего курса. Дора встала, обернулась ко мне и уперла руки в бока. «Ну, рассказывай, что искать нужно. А лучше показывай». От такого заявления я растерялась. «Чего показывать?» «Ну вот, даже заикаться начала. А в голове тут же закрутились мысли, одна страшнее другой». «Дора догадалась, что я ищу руну, которая появилась у меня на теле. Но как?» «Только...» «Если Беон не выудил информацию из моих мыслей и не передал Доре...» «Но это невозможно. По крайней мере, я надеюсь». «Как? Чего?» — удивлённо спросила девушка. «Руну свою. Я же должна знать, что мы ищем. Тут знаешь, сколько книг по рунам, за неделю не пересмотрим. Ты мне её хоть нарисуй как-нибудь, я так быстрее определю, в какой раздел идти». «Точно, разделы». Руны ведь делятся на виды и типы. Стихийные, целительские, стабилизирующие, руны проклятий. У меня даже от души отлегло. Хоть Дора и предлагала помощь, но от чего то вот так сразу показывать своё пятно я боялась. Поэтому достала из сумки листок и быстро начертила нечто похожее на то, что у меня проявлялось. Только мелкие письмена, образовывающие круг, не смогла воспроизвести. Дора взяла листок и покрутила его перед собой задумчиво. Странная она какая-то. Пусть я не на пятом курсе учусь, а всего на втором, и многие руны ещё не проходила, но эту не могу определить. Совсем?» — спросила я, теряя надежду. «Неужели такой руны в принципе не существует? Тогда что же на мне проявляется?» «Пока да», — выдула она, положила листок на стол и деловито пошла к полкам с книгами. Встала перед одной из них и взяла первую попавшуюся книгу. «У меня есть старшая сестра, и она уже окончила академию». «Кора часто дома чертила руны и рассказывала, какая и для чего нужна. Так что кое-что я в них понимаю. Не бойся, подруга, найдём твою руну». Девушка подмигнула и протянула мне одну из книг. В библиотеке мы пробыли не меньше двух часов. Но ничего путного так и не нашли. Были похожие, но очень отдалённо. Некоторые напоминали целительские руны смерти и проклятий, чему я совсем не удивилась, руны знаний и даже брачную руну. Но ничего из этого не оказалось даже отдалённо похожим на мою. Нам повезло, что людей, то есть дракхаров, в библиотеке было очень мало. То ли карантин и отъезд доброй половины адептов сделал своё дело, то ли просто в первую неделю учёбы ещё никому не нужна дополнительная литература. Но мимо нас прошли лишь дважды. Первый раз — две дракхарки, по всей видимости, первокурсницы, а во второй — дракхар с длинными белыми волосами, собранными в высокий хвост. Он даже поздоровался с Дорой и окинул меня заинтересованным взглядом ярких золотых глаз. Правда, девушка его быстро спровадила. «Это Гарх, мой одногруппник», — пояснила она. «Твой? Но ты же вроде на огненном обучаешься». «Ну да, он тоже огневик». Девушка пожала плечами, не отрываясь от очередной книги и сверяясь с листком. «Так он же...» Не договорила, но Дора и так всё поняла. Подняла на меня глаза и усмехнулась. «Цвет волос не всегда влияет на цвет магии». «Да, чаще всего огневиков видно сразу. Цвет их глаз, волос и крыльев — отражение магии. И я отличный пример этого». Она подмигнула янтарными глазами. «Но бывают и исключения, или ошибки природы. Когда цвет крыльев и волосы разительно отличаются от магии, ты ведь наверняка подумала, что он владеет водой, верно? Скорее льдом». Я улыбнулась в ответ. «Ну да. Лёд — это одно из состояний воды, так что ты правильно предположила. Но хочу сказать, что гарх уникален тем, что владеет ледяным огнём» потому и цвет его крыльев такой необычный. «Ледяной огонь?» — удивлённо спросила я. «А как это?» «Ну, так объяснить сложно, но как-нибудь я его уговорю тебе показать свою магию. Думаю, он не откажет». Девушка подмигнула. Так мы просидели за книгами ещё пару часов. Правда, один раз к нам приходил хранитель. Проверял, наверное, не ушли ли мы куда с отведённой нам секцией. Посмотрел на стопки книг, которые мы просмотрели. И напомнил, чтобы мы всё убрали по местам, иначе больше сюда войти не сможем. «Уф, есть уже хочется», — протянула Дора, разминая затекшую спину. «Пойдём в столовую или на улице перекусим». Я не хотела уходить из библиотеки. И перекусила бы с удовольствием тут. Но что-то мне подсказывало, что хранитель точно этому не обрадуется. «А может, ещё пару книг посмотрим?» — с надеждой ответила я. «Почему-то казалось, что мы ходим где-то рядом, что ещё чуть-чуть». Не найдем то, что ищем, потому ходить сейчас не хотелось совсем. Да бесполезно все! застонала рыженькая, сдувая солба длинную челку. Мы же не знаем даже, что искать. Таких рун тысячи. И не все проходят на третьем курсе, хотя. Дай-ка мне твой рисунок еще раз! Я протянула листок, который последние два часа лежал у меня. Дора вновь посмотрела на него, приближала, отдаляла, крутила во все стороны и смешно хмурила нос. Вообще она похожа на смесь нескольких рун и, скорее всего, древних, пришедших к нам со времён драконов. Хм, на охранную руну немного похоже. Или на проклятие? Нет, на охранную всё же. И на руну процветания, если перевернуть верх тормашками. А вот этот завиток и вот этот похожи на часть от руны плодородия, если развернуть вот так. Какого плодородия? Не поняла я. Того самого. Девушка усмехнулась. Чтобы наследник поскорее появился. От такого ответа я даже покраснела. Нет, я, конечно, знала, откуда берутся дети но не ожидала, что нечто похожее будет проявляться на мне. «Слушай, а где ты её видела?» — скинула на меня взгляд девушка. И прищурилась. А я прикусила губу и думала, можно ли довериться ей. Да, Дора открытая, дружелюбная, улыбчивая. Она первая и единственная дракхарка, которая нормально со мной общается, помогает, но... Вдруг она преследует свои цели и таким образом хочет втереться в доверие. Я ведь, по большому счёту, её совсем не знаю. Однако почему-то я чувствовала что ничего плохого она мне не сделает. Вздохнула, оглянулась по сторонам, чтобы проверить, нет ли кого в коридорах. Попросила её не пугаться и начала расстёгивать верхние пуговицы рубашки. Дора удивилась, но ничего не сказала. Лишь брови подняла и наблюдала за моими действиями. Чувствовала я себя отвратительно. Фактически раздевалась перед малознакомой дракхаркой. Но раз уж начала, то надо довести до конца. Я расстегнула верхние пять пуговиц я оттянула край рубашки, чтобы открыть ставшую ещё более чёткой метку. Боялась, что Дора вскрикнет, скажет, что это какое-нибудь проклятие, и мне нужно в лекарское крыло, но ничего этого не было. Как только я показала метку, Дора замерла, словно впала в кому, и во все глаза смотрела на метку, пока из её рук не выпала книга. «Великий змей!» Не знаю, что означала эта фраза, но я тут же решила запахнуть рубашку, на всякий случай. Но Дора не дала мне этого сделать. «Подожди, подожди, дай рассмотреть». «Боги, это то, о чём я думаю?» «Если бы я ещё знала, о чём она думает?» «Это же... Ну-ка, покажи ещё раз». «Да не бойся, не съем я тебя». «Точно?» — зачем-то спросила я. Дора подняла на меня глаза и пару раз моргнула, словно не понимала, о чём я говорю. «Уж слишком странно ты реагируешь. Я? Ты?» Но, тем не менее, край рубашки вновь оттопырила, открывая край метки. Дора, что и следовало ожидать, подошла ближе и буквально уткнулась носом в метку, смотря на неё горящими глазами. «Великий змей, это же...» «Да это невозможно!» «Дора, прошу, говори яснее. Ты знаешь, что это?» «Ещё бы!» Девушка усмехнулась, рассматривая руну. «Да, невероятно!» «Как я и думала, тут охранная руна плодородия и любви!» «Змей, меня раздери!» «Не томи!» — поторопила я её. «Она опасна! Меня прокляли!» «Как давно она у тебя!» Дракарка вновь проигнорировала мои вопросы. Я шумно выдохнула и постаралась взять себя в руки, но эти самые руки у меня уже мелко дрожали и вспотели. От волнения. Предвкушение, что я скоро узнаю, что это заметка. за метка. Из-за страха. Да, именно страха. Адора словно нагнетала обстановку, ничего не говоря по существу. Около недели назад появилась. Сначала была размытым пятном, а теперь вот приобрела очертание: Невероятно. Да не тяни ты, пожалуйста. Замолилась я. «Что это за руна?» Дора подняла на меня светящиеся глаза. «Метка истинности!» На мгновение я торопела. «Может, мне послышалось?» «Метка от чего?» «Ты имеешь в виду?» «Да! На тебе появилась метка истинности!» «С дракхаром!» «Это просто невероятно! Немыслимо! Невообразимо!» Дора схватила листок с нарисованной мной руной и стала сравнивать его с оригиналом, что-то постоянно бормоча себе под нос и подправляя мои каракули. «Да, именно каракули. Это моя сестра отлично рисует, а я так себе». «Сестра. Если бы она узнала, что со мной произошло, как бы она отреагировала?» «Не может быть. Истинность. Но ведь это невозможно», — прошептала я, немного отрешённо наблюдая за воодушевлённой и сосредоточенной дракхаркой. «Вот и я о том же. Это сенсация. Ничего подобного не было за всё время существования драконов и их потомков». «Может, ты ошиблась?» — спросила я с надеждой. «Исключено». Метку истинности я точно узнаю. Так, слушай, вот этот крючок у тебя нарисован неправильно. А вот здесь ты зеркально отразила руну. А, ну да, ты же наверняка только через зеркало её видела. Вот и срисовала неправильно, — с усмешкой сказала она. А вот эти нужно не такими толстыми рисовать, а более изящными и пустыми. В них же ещё чёрточки есть, а у тебя сплошная линия. Так, подожди. Вот тут подрисуем, здесь подправим, и всё готово. Дора развернула ко мне листок, где очень чётко. Ровно и аккуратно была нарисована та самая метка, которую я всю неделю видела в зеркале. Метка истинности. «Великие боги, куда я вляпалась?» «И почему ты думаешь, что это метка истинности?» — спросила я тихо. «Все еще надеясь на недоразумение, глупую шутку, розыгрыш. Может, просто руна неизвестная или их связка? Да пусть хоть проклятие будет, я даже не расстроюсь. Ведь проклятие можно снять!» Я думаю, мэтры-целители в любом случае найдут способ от него избавиться, а истинность... Да, у людей её нет, и знаем о ней мы очень поверхностно. Лишь то, что она есть у дракхаров. Но сколько я про неё слышала, сколько читала, везде говорилось, что истинность — это счастье, данное дракхару богами. Что достойны такой метки далеко не все. Её нельзя скрыть, свести, невозможно игнорировать. Если она появилась, то навсегда. Нет, это и есть связка рун. Уникальная, неповторимая. Продолжала девушка, глядя на меня с улыбкой. «Ты знаешь, такая метка единственная в своём роде. И второй такой ты не найдёшь ни у кого. Ну, то есть у своей половинки найдёшь. Но больше ни у кого подобной не будет». Я смотрела и хмурилась, пытаясь её понять. «Можешь рассказать подробнее? Я пока мало что понимаю». Дора всё ещё была взволнована. Смотрела на меня яркими светящимися глазами и постоянно теребила в руках листок. Но всё же нашла в себе силы более или менее успокоиться и говорить тише. «Здесь, конечно, не самое хорошее место для подобного разговора, но кое-что я рассказать могу. Остальное потом». Она поманила меня к себе и оглянулась в обе стороны коридора. Там было тихо и пусто. Я подошла, наклонилась, и Дора затороторила, понизив голос. У каждого рода дракхаров своя метка истинности. Уникальная, неповторимая. Они возникли ещё на заре времён, когда наши предки-драконы жили в другом мире. Каждый род вложил в свою метку то, что ценилось именно в этом роду. Что-то сильное, важное, нужное. Единственное в своём роде, но в то же время похожее. Этими метками драконы оберегали свои половинки, защищали их. Вот это? Девушка указала на две крупные руны на рисунке. Как я предполагала, руны защиты и увеличения силы. Они направлены только на тебя, на саму истинную. Их задача — защищать тебя от всяких воздействий извне. А вот эти? Девушка провела пальцем над завитушками ещё одной руной, направленной на будущее потомство. Ну а письмена в круге — это древняя защита. «От кого?» — прошептала я осипшим голосом. «От врагов. И эта защита очень мощная, хочу сказать. Настолько, что отразит практически любые внешние магические и ментальные атаки. Такие защиты делали только главы самых сильных родов. Ведь испокон веков у них было много завистников и недоброжелателей. А ты сама можешь понять, что воздействовать на род легче всего через детей и женщин». Их и защищали в первую очередь. От избытка информации голова шла кругом. «Но при чем тут я? Я же не дракхарка. Вот тут я не могу сказать», — девушка усмехнулась. «Мы не выбираем свои половинки и скажу тебе больше. В последние столетия у дракхаров всё реже и реже стали появляться истинные пары. Поэтому страдают будущие поколения». «Да уж, всё понятно, только ничего не понятно». «Как они могут страдать?» — спросила я, нахмурившись. Девушка снова оглянулась и прислушалась а затем опять заговорила, только ещё тише. Дети, рождённые в браке без истинности, более слабы и магически. К ним может не перейти сила рода или проявиться не так, как все того ждали. И чаще в таких браках рождаются девочки. Я посмотрела на Дору. Получается, у неё родители не являются друг другу истинными. Так и хотелось это спросить, но я прикусила язык. Она и так очень много мне рассказывает, не стоит злоупотреблять. А можно узнать, кому принадлежит эта метка? Дора задумчиво смотрела на рисунок и морщила нос. «Нет, таких подробностей никто не знает, только представители рода. Странно, всё это очень странно. Чтобы у человека проявилась метка истинности, просто невероятно. Слушай, тебе ведь недавно плохо стало. Теперь я поняла, что с тобой было. На меня хотели воздействовать, догадалась я, а метка защитила? Скорее всего», задумчиво сказала девушка. «Кто-то ещё знает о ней?» «Нет», я покачала головой. «Я никому не говорила, ты первая, и, надеюсь, единственная. Ты ведь никому не расскажешь об этом, Дора. Я тебя очень прошу, не говори. Я боюсь, что такая новость может сделать только хуже мне». Дора несколько мгновений смотрела на меня, но затем серьёзно кивнула. «Не скажу, не волнуйся. Я умею хранить секреты». «Ох, надеюсь на это». Но меня волновал ещё один вопрос. «А ты не знаешь, как найти, ну, своего истинного?» Не то чтобы я горела желанием находить какого-то там Дракхара и заявлять, что по какой-то нелепой случайности, по проискам богов или ещё чего-то я вдруг стала его истинной, но хотя бы понять, кто это, не помешает, чтобы держаться подальше. Дора задумчиво кивнула и хотела продолжить, но тут к нам пожаловали. «Что у вас происходит, адептки?» — скрипучим голосом проговорил хранитель, вынырнув из-за угла и сильно напугав меня. Я вздрогнула и резко обернулась. Попутно пряча листок с изображением руны в сумку, засунув между чистыми листами. Ещё не хватало, чтобы он его увидел. Драхкар посмотрел так подозрительно, что у меня колени подогнулись. «Хорошо, что я сидела». «Ничего, уважаемый хранитель», — Дора улыбнулась, вставая. «Мы уже закончили. Сейчас приберём за собой и покинем библиотеку. Дайте нам несколько минут». Мужчина прищурился и внимательно осмотрел нас с головы до ног. Под этим взглядом мне стало совсем неуютно. Думала, он не заметит моих манипуляций с листком, но не тут-то было. «А что вы прячете в сумке, адептка?» Я же машинально задвинула её за спину, чем только усугубила ситуацию. «Это просто листы. Покажите!» — потребовал он, выпрямляясь во весь свой немалый рост. «Боги, если он увидит рисунок, то мне конец. Если уж Дора узнала, что это за руна, то хранителю точно не составит труда понять, что мы тут нарисовали. Наверняка он умеет отличать метки от простых рун». Я посмотрела на Дору, которая тоже замерла в нерешительности, а затем обернулась к хранителю. «Так это конспект по рунам», — сказала она. «Мы заметки делали для будущей работы. Вы же знаете, магистр Берлендер требует полного погружения в свой предмет. Так что мы и записи делали, и зарисовки, и даже свои наработки, представляете? Совместили несколько рун в одну, чтобы чертить было проще, а действовала она лучше». «Покажите», — не поверил Дракхар. «Я хочу убедиться, что вы не вырвали никаких листов из книг». «Да как бы мы посмели!» — удивлённо произнесла Дора, но хранитель был неумолим. Я вздохнула, сжала губы и полезла в сумку. Показывать рисунок не хотелось, но у меня с собой имелись лекции с непонятными каракулями, которые я не успела перерисовать с доски. Когда магистр Берлиндер объяснял нам новую тему, может, он подойдёт. Я достала несколько листов по лекции и передала хранителю. Мужчина посмотрел на них, нахмурился, перевёл взгляд на нас. «И что это? Наши наработки?» Дура улыбнулась, став немного вперёд и быстро сообразив, что я отдала Дракхару. «Вот, посмотрите, тут смесь сразу нескольких рун. Для усиления магии, силы, защиты. Ещё много чего там есть, мы её до конца не разработали. А что за письмена? Ах, это, так это наш конспект. Точнее, Ады. Она быстро пишет и более разборчиво, а я потом у неё перепишу». «Ну да, быстро, может, и пишу. Но тут получилось совсем неразборчиво. Магистр хоть говорил громко, чётко и по существу, но очень быстро». «Самопишущего пера у меня не имелось, денег хватило лишь на покупку часов с будильником, так что приходилось писать быстро и максимально сокращать слова». «Это похоже на конспект лекции», — не унимался он. «Какой внимательный! Так это он и есть?» — девушка кивнула. «Я диктовала, ада записывала. Всё, как на лекциях магистра Берлиндера». Хранитель углубился в чтение, а мы пока решили убрать книги, которые сейчас лежали на полу и столах высокими стопками. Между собой не разговаривали, но переглядывались. Очень надеюсь, что конспект его удовлетворит. Пока мужчина читал мою лекцию, мы успели убраться. И теперь стояли возле Дракхара с немым вопросом в глазах. «Ну что, всё в порядке?» — участливо поинтересовалась Дора. «Почему вы работали вместе?» — задул он провокационный вопрос. И поднял на нас взгляд. «Насколько я помню, вы на разных факультетах. К тому же, человечка на первом курсе, тогда как вы, адептка Ногран, на втором». «На самом деле, какая ему разница? Адепты не обязаны общаться и ходить в библиотеку только со своим потоком. Но огрызаться было нельзя. Я просто помогаю Аде». Вновь пришла на помощь Дора. «Она тут не умеет ориентироваться, а рунологию я люблю, поэтому сама предложила помощь. Это ведь не запрещено, уважаемый хранитель». И посмотрела так невинно, словно знала, что мужчина на это не возразит. «Покажите сумки», — велел он, отдавая конспект. Мы переглянулись, но спорить не стали. Дракхар взглянул к Доре и особо там не лазил, а вот мою сумку просмотрел досконально, долго и кропотливо перетряхивая содержимое, чем заставлял волноваться сильнее. Однако листь с рисунком так и не заметил. Удивительно даже, ведь я сунула его, не глядя. «Мы можем идти?» — невинно поинтересовалась Дракхарка, когда хранитель с поджатыми губами отдал мне мою сумку. «Идите», — сквозь зубы ответил мужчина и потерял к нам интерес. Дважды говорить не пришлось. Мы с Дорой тут же пошли на выход. Не знаю, как она, но я мечтала уже выйти из этого хранилища знаний и оказаться в своём доме. Подумать над тем, что узнала, понять, что делать дальше. Ведь первый шок прошёл. Нахлынуло понимание, во что я вляпалась. А следом настал черёд страха и паники. Я и Дракхар? Но ведь это невозможно. Люди и Дракхары несовместимы. Да, браслет, выданный мэтром в первый день обучения, защищал меня от губительного воздействия потомков драконов, но. «Любая близость будет для меня губительной». «Как у меня могла появиться метка истинности? Почему?» «Всё это постепенно, но неумолимо начало накрывать меня с головой, так что руки стали мелко подрагивать». «Так, надо обязательно сейчас поговорить с Дорой, узнать, что делать дальше, как найти этого истинного. Может, есть способ избавиться от метки? Или придётся идти к ректору или мэтру? Что-то ведь надо делать!» «Как хорошо, что у тебя были лекции с собой!» шепнула Дора, когда мы вышли за пределы библиотеки, отвлекая меня от тревожных мыслей. Хранитель не общается с преподавателями, держит с ними холодные нейтралитеты, и не знает, что нам задают. Так что нам крупно повезло. Ага, повезло. Я рассеянно кивнула, вновь возвращаясь мыслями к метке. Мы ведь сёстрами именно из-за этого сбежали от дяди. Сбежали от свадьбы с дракхарами, чтобы остаться в живых, а не сгореть от их губительной магии. Но, оказывается, у судьбы на меня другие планы. Едва мы покинули библиотеку и завернули за угол, как я наткнулась на что-то большое и твёрдое, едва не расшибив себе лоб, а после стала заваливаться назад. Правда, это что-то, а точнее, кто-то не дал мне упасть, тут же перехватив за талию. Подняв глаза, я увидела Дайрона. Очень злого Дайрона. Фиолетовые глаза, казалось, прожигали насквозь, а руки, которыми он держал меня за талию, сжимались сильнее, причиняя лёгкую боль. Носа тут же коснулся лёгкий аромат, исходящий от дракхара. Шалфеи, зимняя свежесть, которая странно сочеталась с образом ментора, и горы. Да, именно горы. Высокие, заснеженные, недоступные. Такие же, как и сам Дракхар. Удивительные. Голову тут же повело, а сердце замерло на мгновение, чтобы потом ускорить свой бег. И лишь на краю сознания возникла мысль, что странно я как-то реагирую на этого Дракхара, неправильно. Мне бы отстраниться от него, убежать, а я наслаждаюсь. Однако почему он злится? В голове мелькнула мысль, что я такого сделала. Всего лишь сидела в библиотеке, занятия на сегодня с ним отменили. Он сам был у ректора тогда, что произошло. Правда, мне показалось, что едва я оказалась в его руках, Дайрон облегчённо выдохнул, хотя, скорее всего, мне это лишь показалось. «Где ты была?» — по слогам спросил он, мигом приводя меня в чувство. Но руки столи так и не убрал, продолжая удерживать меня над полом. «А ещё...» посмотрел прямо в то место, где должна быть метка истинности. Хмуро так пытливо, словно хотел прожечь чёрную академическую рубашку и добраться до того, что я скрываю. Неужели почувствовал что-то? Интересно, могут ли дракхары чувствовать, у кого есть метка, а у кого нет? Сердце от этого убежало в пятки, а я даже не думала отвечать, хотя надо бы. Хм, раздалось рядом деликатное покашливание. Я, конечно, всё понимаю, библиотека защищена магическим контуром. Пока мы были внутри, ты нас не чувствовал. Потерял, мог волноваться. Но ты чего так взъелся, Дайрон? Мы не должны перед тобой отчитываться. Для этого есть кураторы». Дракхар моргнул, повернул голову на ухмыляющуюся Дору и тут же вернул мне вертикальное положение и руки убрал. Однако ей так и не ответил, а задал новый вопрос. Мне. «Почему тебя не было на занятии? Мы договорились, что...» Тут он осёкся, понимая, что о наших занятиях Дора ничего не знает. «Что ты подойдёшь к магистру Норгану. Он тебя ждал». По его глазам так и читалось. Я тоже ждал. Но вслух Дайрон этого не сказал. «Так мне сказали, что ты, магистр, занят, и занятия отменяются», нахмурившись, ответила я. Тем более так и было. Это и мэтр мне сказал, и Беон подтвердил. Правда, он же сегодня сообщил, что отведение индивидуальных занятий Дайрона не отстранили. Но я узнала об этом недавно, почти. Всего-то несколько часов назад. Неужели он думал, что я тут же побегу его искать и спрашивать о возобновлении занятий? «Ты занимаешься с магистром Норганом?» — спросила Дора, переводя взгляд с Дайрона на меня и обратно. «Или с ментором?» Чуть не хлопнула себя по лбу. «Да что на него нашло? Сам же говорил, что нужно держать наши занятия и мою магию в секрете. А сам же его чуть не выдал. Дора умная девушка, очень легко может догадаться, что к чему». «Нет, не с ментором. То есть не с магистром, просто мы...» Начала я и запнулась. «Что можно на это сказать?» «По какому предмету я обучаюсь суровым дракхаром, как выразился Дайрон?» «Или с этим невыносимым ментором?» «Ада отстала по основам воздушной стихии», — ответил за меня Дайрон, мельком взглянув на меня. «Декан просил привести сегодня Аду в аудиторию для дополнительных тренировок, но она, по всей видимости, забыла». И опять шпилька в мою сторону. «Да не забыла я. Это ты был занят с ректором, разве нет?» «Решал вопросы, о которых вся Академия гудит уже несколько дней. Все выяснил». «Боги, что я несу». Мне должно быть всё равно, где он проводит время, какие вопросы решает и чем всё закончится, а я веду себя как ревнивая девушка. Почему рядом с ним я не могу держать себя в руках?» Дайрон сверкнул фиолетовыми глазами и помрачнел ещё сильнее. «Вот точно, язык мой, враг мой. Только хуже себе могу сделать такими высказываниями». «Я уже освободился», — сухо ответил ментор, «и до вечера свободен, так что мы можем начать наши занятия прямо сейчас». «Ну вот опять, какие наши?» «А я сейчас занята», — ответила я с вызовом. «Как интересно, и чем же? Мы здорово изучали руны. Мы уже закончили», — поспешно отозвалась девушка, после чего мне захотелось пригрозить ей, и я спокойно могу пойти по делам. «Куда это она пойдёт, когда у меня ещё столько вопросов?» Решила оставить меня наедине с ментором, а вот я не хочу с ним оставаться. «Ты мне ещё обещала рассказать, как найти того... ту руну, которую мы увидели», — сказала я и многозначительно посмотрела на Дракхарку но Дору это не впечатлило совсем. Потом отмахнулась она. «Там больше ничего интересного не было, основное ты слышала. Ну, я пойду тогда. У вас занятия какие-то ещё есть, а у меня дела? Дела у меня». «Дора, ты куда?» встрепенулась я и шагнула к ней ближе. «А как же Руна? Что мне с ней делать? Не переживай, ничего с ней делать не нужно. Я потом тебе расскажу, что там дальше надо. Или можешь у Дайрана спросить. Думаю, он знает о ней не хуже меня». Девушка подмигнула. Чем вызвала у меня одновременно вспышку страха и гнева? Чтобы я у него спросила про метку? Да не бывать этому. Дора. А занятия по основам стихии очень важные. Продолжила она норовоучение. Тем более знаю я вашего декана, очень строгий тип. Так что лучше не гневи его и не опаздывай. Всё, хорошего тебе занятия, позже увидимся. Пока-пока. Дора. Дракхарка шагнула ближе, шепнула, что никому ничего не скажет, и быстренько убежала, оставив меня посреди коридора наедине с ментором. Я стояла к нему спиной, на всей коже ощущала прожигающий взгляд, от которого мурашки бежали по телу. Однако я всё равно обернулась и увидела уже более спокойного Дракхара. «Какие руны вы смотрели?» — спросил он, когда девушка скрылась за поворотом. «Я могу помочь, если что-то не ясно. Спасибо, не нужно. Сама разберусь». Может, я бы и попросила у него помощи. Но точно не в этом случае. Рассказывать даируну про метку я не собиралась. Страшно. И мне с каждой минутой становилось всё страшнее. Как знаешь, сухо ответил Дракхар. Тогда пойдем, не стоит терять день. Чем раньше начнем тренировки, тем лучше. А ты решил свои вопросы? Все же спросила я. Одно дело, когда до тебя доходят слухи, и совсем другое, знать правду из первых уст. Решил, ответил Дракхар после минутной тишины. Не все, но теперь, неважно. Идем, не будем терять времени. Я пошла. Больше возразить было нечего. Однако мы не заметили что из-за тёмного укрытия всё это время за нами наблюдали.